Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них. В сложном предложении, состоящем из нескольких предложений, одни из них могут соединяться при помощи сочинительных союзов, а другие при помощи подчинительных союзов или союзных слов. Третье – без союзов. Чтобы правильно понять смысл такого сложного предложения, нужно посмотреть, из каких частей оно состоит, потому что два или даже три тесно связанных по смыслу предложений могут составлять одну сложную часть. Например, с первыми лучами солнца, запятая, когда по полю еще тянулся волнистый розовый туман, запятая, вторая эскадрилья поднялась вслед за своим командиром, запятая, и самолеты взяли курс на юг, двоеточие, медлить нельзя было ни дня. Это сложное предложение с различными видами связи, сочинительной, подчинительной, бессоюзной. Состоит предложение из трех частей. Первая часть. По своему строению сложно подчиненное предложение с предаточным времени, стоящим внутри главного. С первыми лучами солнца, когда по полю еще тянулся волнистый розовый туман, Вторая эскадрилья поднялась вслед за своим командиром. Вторая часть. Простое предложение. Оно присоединяется к первой части сочинительным союзом «И». И самолеты взяли курс на юг. Третья часть. Простое односоставное предложение. Медлить нельзя было ни дня. Между второй и третьей частью – бессоюзная связь. Запомни, в сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью рядом могут оказаться сочинительный и подчинительный союзы. Запятая между ними ставится тогда, когда после предаточного предложения Нет второй части двойного союза «то», «так» или союза «но», например. Женщина все говорила и говорила о своих несчастьях и, запятая, хотя слова ее были привычными, у Соборова от них вдруг защемило сердце. Сравни. Женщина все говорила и говорила о своих несчастьях, и хотя запятой между союзами нет, слова ее были привычными, но у Сабурова от них вдруг защемило сердце. Вспомни, что похожее правило ты уже слышал, когда речь шла о сложно подчиненных предложениях,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 то зверь начинал тревожно нюхать воздух, запитая между союзами что и когда не ставится, потому что далее идет вторая часть союза то.